но и вместе с ним доработать технологию. Для доработки были привлечены лучшие научные силы. Но не доработаешь, если технология в основе неверна, теоретически безграмотна. Раздался еще вопрос. Что же этот лесных авантюрист? По моему впечатлению, с жилкой авантюриста. Завод для плавки стали по его способу — это, несомненно, техническая авантюра. Сидевший у стены Челышев проговорил. Скорее, не авантюрист, а не удачник. Берия снова напомнил, что сегодня не обсуждается этот вопрос. Однако его уже ослушивались. Сколько стоит эксперимент? Анисимов назвал цифру, назвал с точностью до одной тысячи. Кто-то крякнул. Прозвучал еще новый голос. «Пыжов как будто пишет про это». Пожалуй, лишь высокое партийное и должностное положение Пыжова, уже всенародно объявившего о новом своем замысле, делало допустимым здесь такой вопрос. Анисимов сдержанно ответил. «Возможно». «Полагаю, это к делу не относится». «Ему-то свое мнение высказали». «Не считал себя вправе». «Повторяю». Получив приказание, своего истинного отношения не высказывал никому. На какие-то мгновения водворилось молчание. Челышев вдруг ощутил жалость Конисимову, сохранявшему под пронизывающими взглядами самообладание, как бы одетому в броню. Старик понимал, как мучился, терзался вынужденным своим двоедушием, этот небоязливый, не терявший рассудка, хладнокровия в минуты опасности, преданный делу человек со словно вычеканенным красивым профилем. Сев Анисимов машинально вынул из кармана коробку. Друг повертел, положил перед собой. Курить в зале воспрещалось. Челышев, разглядевший из-под бровей клыкастый оскал, изображенного на коробке сторожевого пса, посмотрел затем на Александра Леонтича. И вдруг усмехнулся, а вечером, занося в свою тетрадь впечатления дня, уделил две строчки выведенному золотом на красном фоне короткому слову «друг». Истекла еще неделя другая. В один поистине знаменательный день Берия был низвергнут. Когда-нибудь историки, а возможно и писатели, В подробностях восстановят этот захватывающий эпизод. Мы же будем держаться своей темой. На завод, где главный технолог, он же и главный конструктор лесных, тщетно пытался наладить выплавку в своих печах, отправилась комиссия Министерства стального проката и литья. В ее состав словно нарочно опять были введены те же Богаткин и Изачек, уже люто возненавидевшие изобретателя. Затем еще одна, назначенная Советом министров СССР. Выводы и той, и другой комиссии были, что называется, уничтожающими. Лесных уже именовался не иначе, как лжеизобретателем, чуть ли не мошенником, который вел в заблуждение, обманул государство. Его способ был объявлен попросту безграмотным, ничего не сулящим и в дальнейшем, кроме новых напрасных затрат. Комиссия Совета Министров выслушивала неоднократно и Анисимова. Глядя опасности в лицо, Александр Леонтьевич сам потребовал расследования и оценки своей роли в этой тяжелой истории и вышел из нее благополучно. Совет Министров отменил некогда подписанное Сталиным постановление, предложил Министерству прекратить опыты плавки по способу лесных. Что же дальше случилось с лесных? Он волей Сталина, правда, еще лишь под грифом «совершенно секретно», объявленный великим техником, автором революционного переворота в металлургии, был столь ошеломлен своим падением, что изгнанный из завода, опозоренный, был вдобавок сражен инфарктом миокарда. Далее последовал вторичный инфаркт, затем и кровоизлияние в мозг. И вот только теперь, когда Ионисимову пришлось распроститься с индустрией, уехать в Тишландию, несчастный изобретатель, проведший с некоторыми перерывами без малого два года на больничных койках,